Все включено. Больше всего на день рождения Алексей мечтал о книге. В кредиты влезать не хотелось, как ограничивать жену с ее страстью к путешествиям. Книге следовало появиться в его жизни самостоятельно, как подарку. Он следил за ее разработками с первых упоминаний в прессе. После подписался на научный канал, где наблюдал, как книгу сначала испытывают, а после адаптируют под разные менталитеты. И, наконец, выпускают в продажу. Книга здорово обрушила рынок путешествий. Никто не хотел больше ездить в другие страны и изучать незнакомые культуры на джем, если она вызывает те же эмоции, не выходя из дома. Книга доказала, что никому нет дела до туризма, и каждая новая книга для путешественника лишь очередной крестик на карте мира. Несколько сотен фото и видео на компьютере. Она производила не внешнее впечатление, а погружала человека внутрь собственного сознания, давала возможность изучить свои страхи и радости. Первоначальная цена была космической. Алексею пришлось ждать несколько лет, пока популярность новой игрушки схлынет и снизится цена. Именно тогда он и заказал её коллегам в подарок на своё сорокалетие. Жена немного скривилась. Опять твои подростковые приколы. Но была не против. Её ждала поездка к племени Дикареев в малоизученной части Южной Африки. Она действительно любила путешествовать и не отвернулась от увлечения, даже когда это перестало быть популярным. Собрала чемоданы и сына, попрощалась с мужем и улетела, оставив его с продолговатой гладкой коробкой в руках. Ни каких названий, только большой чёрный бан сверху. Повесились туда нас. И прощальным махнула рукой, словно птица крылом. Ради такого случая Алексей взял отпуск впервые за 6 лет. Собрал все неотгуленные недели, словно готовился к самому большому путешествию в жизни. И вот оно, буквально в руках. Раскрыл коробку, внутри лежало множество устройств, а сверху инструкция. Быстро настроил лёжа на кровать, включил очки и взял в руку пульт. Перед ним стоял обняк. Визуализация была потрясающая. Он поначалу долго искал битые пиксели или косяки разработчиков, но всё выглядело более чем реальным, без лишней цветовой обработки и перекрученных контрастов. Экспозиция также казалась натуральной. Небо было ясным, словно совсем недавно прошёл мелкий дождь, и серое облако, которое трудно назвать тучей, так мало в нём было свирепости, быстро уносилось к горизонту. Оно летело, оставляя за собой аромат свежескошенной травы, луга, видневшегося за деревьями. Ветер гладил в верхушке диких кустов, пригибал вниз цветы и травы, а те словно кивали в сторону Алексея, приветствую нового гостя. Графика была очень плавной даже при максимальных настройках. Ничего не тормозило и не сбивалось при резком движении в разные стороны. У двери ожидали швейцары. Два молодых парня, чья внешность украсила бы скорее фасад здания. Жалкие левреи, короткие штанишки и чулки придавали их образам комичность. Алексей не знал, как начинается история и что нужно для этого сделать, поэтому просто прошёл внутрь и поднялся на второй этаж. А зал замерцал в отражениях десятков зеркал. В одном из них он разглядел мужчину средних лет в цилиндре, коротком плаще и мерцающей при свечах белой шелковой подкладкой. И вот уже засуетился возникший будто из воздуха слуга. Ловка почти заметная снял с господина плащ и головной убор, обнажив парик из коротких седистых волос. Мужчина во фраке с бантом на шее оглядел на себя. Сияние люстр, заполненных тысячу свечей, напоминало подсвечники в церкви. Они источали жар, и слышалось лёгкое потрескивание. Окна высокие и узкие одновременно были широко распахнуты. Лёгкий ветер сквозил по залу, захватывая огоньки крайних свечек, но лакеи зажигали их вновь и вновь. Справа на широком диване полу лежала женщина в белом парике, напоминавшем откушенную с самого верха сахарную вату. Рукаха на держала гитару и пела что-то золнывное, кажется, ямайский блюз. На широком подоконнике сидело несколько мужчин. Они играли в карты и пили вино прямо из бутылок. По-русски говорили мало, в основном по-английски или по-французски. Один внезапно кинул свою колоду на пол и со словами: "Да ну вас к чёрту, господа!" вышел из комнаты. Послышались выстрелы, кто-то вскрикнул. А дали танцевали. Алексей бродил от одной компании к другой, после спустился вниз, а затем поднялся на самый верхний этаж. Везде кипела жизнь. Он успел подраться на шпагах на споры и ранить кого-то. Сыграть те в преференции и не проиграть. Прорекламировать стихотворение неизвестного поэта, хотя с детства не мог запомнить ни строчки, и даже разбить пару бокалов на счастье о сверкающий пол, когда внезапно в кармане его заслуженных брюк зазвонил мобильный. Звук был таким оглушённым, что казалось, звонок бился и вибрировал прямо в виске. Все повернулись и начали шипеть, а дамы махать на него веерами. Кто-то даже швырнул щепотку табака со словами: "Чур тебя!" Тише, господа, попытался урезонить присутствующих дворецкий, подходя к Алексееву. Похоже, не все читатели внимательно ознакомились с правилами библиотеки. А у нас, повернулся к нему плотнее, понизив голос, в библиотеке не шумят, и телефоны мы ставим только на безмолвный режим, максимум на вибрацию. Он указал на выход. Алексей сбросил звонок и быстро сбежал по лестнице прямо в ночную прохладу двора. Неизвестно, сколько он пробыл в особняке, но улицу освещала только свет окон. Он включил на телефоне фонарики и побрёл вперёд. Неподалеку от дома стояла беседка. Алексей зашел внутрь, закрыл за собой металлическую дверцу. Сел на деревянную скамью. Спихнул в темноту чью-то раскрытую книгу и призвонил на незнакомый номер. Это был Толик, козлина, который не мог не беспокоить его в отпуске. «Толян, ты чего там вообще? Звонишь на личный номер? Я тебе его не давал. Я в отпуске!» Зарал он сразу, не успев услышать приветствие. «Алексей Петрович, простите, что не вовремя, но у меня ошибка на сервере. Я в этом не бум-бум!» Мужчина на другом конце трубки вздохнул. Так, звонит Борису. Что ты меня трясёшь? Разлился ещё сильнее Алексей. Зауженный фрак неприятно давил и не давал вдохнуть полной грудью. Борис недоступен. Что мне делать? Потом в конце трубки засопели ещё активнее. Вечно ты, Толик, попадаешь в разное говно, расстроился Алексей. Чего там? Давай быстро. Анатолий подробно описал цепочку системных ошибок, которые привели к падению сервера, когда тот озвучил сумму, которую фирма потеряла за несколько часов простоя. Алексей заорал снова на всю бесетку. Припомнило, что именно Толик, по знакомству привёл на фирму Бориса, который соглашался работать только на удалёнке. Так что пусть Толик и выкручивается. Откуда тебе вынуть технического специалиста сейчас? прорычал Алексей. Гитара давно стихла, как и голоса в особняке. Фонарь безопасности на беседки мигал красным. Простите, Алексей Петрович, возможно, я помогу. К нему подошёл цыган наostrчающим изо рта золотым зубом, с рахмоченной шевелюрой в белорубашке свободного кроя, подпоясанный красным шелковым поясом. Из широких чёрных шаровардов достал телефон и быстро набрал какой-то номер. Решай вопрос, сказал он и сразу приключился на Алексею. Фонарь над беседкой погас. Оцепив металлическую цепь за дверь сетки, цыган зашёл внутрь и быстро заговорил в мобильный, который протянул ему Алексей. Оцепи сидял медведье и вяло методично постукивал лапами в бобин. Он хотел встать и пойти дальше, но цыган дёрнул за него пару раз, и тот послушно сел на землю. Алексей хотел тронуть медведя, но не решился. Цыган вышел из беседки, протянул ему трубку, поклонился и направился в сторону собняка. Может, партику вист? Предложен он Алексею перед уходом, указывая на яркое окно на верхнем этаже. Тот кивнул, только уточнив пару деталей. Голос Толика звучал победно. "Петрович, всё решилось, работаем". Алексей включил телефон и вернулся внутрь дома. Туда прибыли новые гости. Началась польба, черкесские танцы, и кто-то из мужчин начал стрелять по свечам. Дамы испуганно замахали веерами, но когда это не подействовало, поспешили эвакироваться в сад. Десятки свечей в прозрачных стеклянных подсвечниках мигали в их руках. Женщины оставили их везде на траве, на старых камнях у забора. Казалось, небо упало на землю. Окейсу утились и помогали, чем могли, но только запутывали всех и избивали в полутьме с ног. Одна из женщин затянула длинную песню, под которую остальные то ли танцевали, то ли играли в ручеёк. Мерцающие фигуры кружились по полумраке. Алексею больше всего хотелось, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Он наблюдал за происходящим широкого подоконника. Мужчины внутри играли в карты, после стали метать ножи. Один из обгивших гусар предложил выпить с ним наспар. Начались гомон, шум, крики. На матери решили почевалие. Остались только самые трезвые мужчины, остальных слуги развели по номерам. Алексея ждали мягкая кровать, перина, пуховое одеяло и бонусом стек от кузнечика за окном. Те пережили вечное нашествие и устроили в комнате свой праздник. Утром камердинер принёс завтрак и корреспонденцию. Среди прочего, счёт от службы безопасности электронной библиотеки, решившей проблему с сервером. Хитёр циган, окменилс Алексей и подтвердил оплату картой. Сегодня в его меню значилась церковная служба, три дегустации, практичный балл и дуэль. Алексей понимал, сюжеты застанет его в расплох в любую минуту, ведь в книгах он зависел только от фантазии читателя, так писали в отзывах. Но пока хотелось только получить удовольствие от происходящего. Он плыл по течению, соглашаясь на всё, что предлагает книга, словно турист-любитель, заказавший первый тур всё включено. Раньше, когда в школе читал мало классики, фантазия не всегда справлялась с созданием новых локаций. Приходилось прибегать к рекомендациям сервиса. Первый день он подобрал в услужение классического Захару, заменив нерасторопную Сенную девку, которая на предложение переночевать вместе краснела и глупо улыбалась, пряча лицо в ладонях. Через 3 дня до окончания ознакомительного срока пакета Россия XIX век пришло уведомление, где были перечислены все возможности, которыми Алексей ещё не успел воспользоваться. После его автоматически переводили на базовый аккаунт. Кто бы знать сюжет его истории, следовало продлить аккаунт как минимум на 3 месяца с полной предоплатой. Какого хрена вы не предупредили об этом раньше? Он пнул Захара. Тот заводился в углу, промычал что-то нечленраздельное. Какого хрена, эй? Он посмотрел туда, где должна была висеть камера наблюдения. Оставшийся день Алексей отградился на системе с полна, включив все развлечения, которыми не успел воспользоваться. Список получился таким огромным, что времени на сон не оставалось. Поехать на охоту ночью легко, пусть сами подстраиваются под его нужды. Он не мог позволить им надурить его. О чём тогда рассказываете после женей с сотрудникам, что он придя в качестве доказательства своего самого необычного отпуска? Подключил все в опции без разбору. Детский, взрослый, для собак, извращенцев. В середине третьего дня больше всего хотелось оказаться дома на диване. Выспаться, посмотреть новости, заказать еду из китайского ресторанчика. От водки, блинов, огурцов и прочего остронационального обострилась язва. От мишек, балалая, клинолинов, романцев и гусар-тошнила. Он ненавидел всех, а больше всего себя, что согласился на это сомнительное развлечение. Порка мужика – один из последних способов досуга, который он выбрал не глядя. Оказалось очень кстати. Алексей был настолько зол на разработчиков и чувствовал себя таким уставшим от развлечений, что не раздумывая, включился в новое, лишь бы поскорее всё закончилось. Взял в руки хлыст и бил им человека в костюм, изображавшего вора-кастянина. До тех пор, пока тот не превратился в кровавое месиво. А после вышел из книги, не дойдя двух метров до финального чекпоинта.